«Лучший домик». В тот день было очень жарко. Некоторые зверушки держались поближе к озеру, чтобы хоть чуть-чуть освежиться. Другие прятались в густую тень на берегу. Маленькая улитка тоже отдыхала в тенечке у самой кромки воды, с завистью наблюдая за лягушатами, которые плескались на мелководье. «И мне бы плавать». — мечтала она. Если бы я была водяной улиткой, то сидела бы в воде в такую жару целый день. А так только ползаю, еле-еле, да еще и дом на себе ношу. Вот у лягушат нет на спине домиков, они и резвятся. Я бы посмотрела на них, если бы они таскали на спине такую тяжесть. Прыгали бы так весело. Улитка тяжело вздохнула. «Дом у меня неуютный и некрасивый, коричневый какой-то, серую полоску. Ни одного окошка, совсем сквознячка нет. Свариться можно». К озеру прилетели две птички-малиновки. Одна сказала, «Жарко. Может, искупаемся?» «Да мы же не водоплавающие», — ответила вторая. «В такую погоду все должны купаться. Давай попробуем». стали окунаться в воду и чистить перышки, почирикивая «Хорошо, свежо!». Но купавшись, они улетели. Тут и улитка подумала-подумала и решила снять домик и тоже искупаться. Она выбралась из ракушки и вползла в воду. Нырнув и отплыв от берега, она зажмурила глаза от удовольствия и подумала «Ах!» «Как хорошо! Прохладно! И плавать, оказывается, я умею!» Тем временем по пляжу вдоль самой воды бежали три муравья. Они заметили пустую ракушку и решили прихватить ее с собой в муравейник. «А что, хорошая вещь в хозяйстве может пригодиться!» А улитка, вдоволь наплававшись, вылезла на берег. «Так, а, а где же мой домик?» Я его под этим цветочком оставила. Она заметалась, посмотрела и за камешком, и под сухим листиком. Нет нигде. Как же я буду жить без домика? Что же я буду делать? — горевала улитка. Что я теперь, как бездомный слизняк? Или даже хуже, какой-то страны червяк с рожками? А где же мне ночевать? Под каким-то... Старым пнем прятаться? ай яй яй верните мой любимый домик. Мой красивый домик в серую полосочку. Улитку услышал муравей, бежавший из муравейника. Ты что плачешь? Пока я купалась, у меня пропал мой уютный домик в серую полосочку. Раньше я была улиткой, а теперь я кто? В серую полосочку, говоришь? Муравей почесал затылок. «Видел я такую ракушку в нашем муравейнике. Вот только что мои приятели притащили». «Муравейка, пожалуйста, очень тебя прошу, скажи им, пусть вернут. Ведь у вас есть дом, муравейник, а у меня теперь нет. Я бедная, бывшая улитка». Муравей ее пожалел, решил ей помочь и побежал в муравейник. И уже скоро три муравья тащили ракушку обратно. Ура! Закричала улитка. «Спасибо! Спасибо!» И она тут же забралась в ракушку, приговаривая. «Ой, мой самый уютный, самый красивый, самый лучший домик на свете!»